Глава 13. Дурная весть. Они кричали, пытались выломать дверь и окна перебить. Но куда там? Мы закрыли все ставни изнутри и дверь завалили. Мя хлебнула из кружки и продолжила, глядя в одну точку. Я спряталась в дальнем углу за сундуками, зажимала уши руками, чтобы не слышать криков. Там ведь и родители мои кричали, и брат. Но сколько ушей не зажимала, все казалось, что только их голоса и слышу. И страшно. Знаете, как страшно было? «Думала, умру от страха прямо там, а если нет, то сердце от горечи остановится. Они там погибали, а я пряталась, понимаете?» Она посмотрела на Нима глазами, полными слез, и ему стало неловко, будто он сам прятался в приказной избе погибающих черненок и слышал, как кричат жители, горящие заживо и заживые, настигаемые скоморожьими стрелами. «Значит, такую судьбу сплел для тебя, господин дорог, привел в укрытие», — подбодрил рассказчицу Ним, Вспоминая, как Энгли верит во власть этого существа. Мея всхлипнула и покачала головой. «Не знаю. В таком случае господин Дорог жестоко несправедлив. За что он так со мной? Лучше бы я умерла вместе с ними и не слышала по ночам, как они умоляют меня впустить их внутрь. Просто он хочет, чтобы ты сделала что-то другое. Говорят, он мудрый, мудрее любого человека». Мея вяло усмехнулась. «Говоришь так, будто всю жизнь в княжествах прожил. В глухой деревне какой, прям как этот белобрысый». «Волосы?» — спросил Велимир и накрутил на палец собственную прядь, будто боялся, что без этой демонстрации Мия не поймет, о чем он. «Что с ними случилось? Сгорели?» Нему показалось, что она сейчас снова замкнется и надолго замолчит, но Мию вопрос Велимира нисколько не смутил. Второй по величине трактир цвета радушно принял всех желающих, а тех, кто лично видел бойню, еще и угостили бесплатной рябиновой настойкой, и после двух порций хмельного напитка Мея вдруг разговорилась, будто решила выдавить яд из своей раны, поделиться своим несчастьем, пережить еще раз и оставить в прошлом. Нему польстило внезапное признание. Он расценил это как знак, что Мея наконец начала доверять своим спутникам. «Я отрезала их ножом. Деревня горела, и люди горели, и наш скот, и все, чем мы жили. Вся жизнь. Дым пропитал все, проник даже в наше укрытие, такой плотный и смрадный, что я кашляла, не переставая». Один из сыновей староста даже упал, как мертвый, а перед тем кашлял хриплое надсадно, будто дым расцарапал ему всю грудь изнутри. И потом, даже когда я убежала далеко, этот смрад все равно меня преследовал, словно за подол прицепился и совал пальцы в нос и рот зажимал, дышать мешая. Отвратительный запах. Теперь я знаю, так смерть пахнет. Когда я останавливалась, чтобы передохнуть, то воняло еще сильнее. И тогда я поняла, что это от меня, что я сама так теперь пахну и никуда уже от этого не денусь. Я мылась в ручье, терла волосы песком и ту же косу заплетала, и на затылке ее укладывала, а запах все не хотел уходить. А так...» Мия взъерошила короткую волнистую шевелюру и бегло слабо улыбнулась. «Так хотя бы в нос не лезут». Одежда тоже провоняла, и я обменяла свое платье. В одной из деревень встретила бедную девочку, которая донашивала штаны с рубахой за своим братом. Девочка так обрадовалась, да и я тоже, насколько это было возможно. но долго потом по рекам отмывалась, скребла кожу ногтями чуть не до крови, постоянно казалось, что от меня еще пахнет горелым. Мей замолчала, понуро уставившись в стол. «И куда теперь?» — спросил ее Велимир. Она мотнула головой. «Куда-нибудь, подальше от дома, в большой город, где я смогу все забыть. В Коростелец? Может быть». «А что тут с почтой?» — поинтересовался ним. «Есть где-нибудь стан?» Велимир хмыкнул. У вас в каждой деревне почтовый стан? У нас нет, только в больших городах. Можешь оставить письмо тут и ждать, когда их скопится достаточно, чтобы кто-то согласился захватить их в коростелец. Может статься так, что именно твое письмо потеряют. Может и так, что кто-то уронит его в лужу, и чернила расплывутся сплошным пятном. Но ты пиши, Штиль. Пиши и оставляй тут, если тебе так удобнее». «Ясно», — вздохнул ним. «Спасибо за совет». «Значит, все равно вместе?» — сказала Мия, — и впервые посмотрела на него открыто, не отворачиваясь и не пряча глаз. «Так», — Велимир поднялся с места и хлопнул в ладоши. «Предлагаю нам немного передохнуть, а после полудня заняться насущными делами». Он сунул руку в карман, выложил на ладонь несколько монет и пересчитал. Ним почувствовал себя неловко. «Я попрошу родителей прислать денег, я все тебе верну», — пообещал он. Велимир кивнул совершенно серьезно. «Непременно, но потом. Пока вы мои гости». «Я сделаю для вас все, что необходимо». Мать Велимира одолжила Ниму и новую одежду, и даже обувь, так что его долг перед семьёй свечников уже накопился немаленький. Мея опустила голову и замолчала, будто слова в ней резко закончились, высыпались до единого, как горошины из мешка. Ним многозначительно кивнул Велимиру, показывая, что не стоит больше расспрашивать ее. За окнами разгорался рассвет. Ним ужасно устал, ему хотелось спать, но никто не спешил расходиться. Люди пили, разговаривали, поили настоями тех раненых, кто мог сидеть. Бойня в трактере будто сплотила всех, даже тех, кто еще недавно колотил и резал друг друга, поддавшись буйному безумию. Но ну, а четверых чужаков будто старались не замечать, больше внимания уделяя своим, деревенским. «Энгли, дождемся, уже скоро спустится, Тогда все вместе пойдем, сказал Ним. После того, как Огарёк увёз кречета, Велимир с Мей отправились в трактир, хозяин которого пообещал выпивку и комнаты пострадавшим, а Энгли и Ним остались ждать на краю поселка. Ниму было странно сидеть ночью в поле, не зная точно, что должно произойти, но Энгли упрямо всматривался в сторону леса. «Мне нужно знать, что с этим соколом все в порядке», — твердил он, и Ним молча набирался от него веры и принятия того, что каждый час, проведенный в княжествах, может принести что-то невероятное, меняющее, если не жизнь, то многие представления о ней. «Что большой твой долг перед ним?» спросил Ним, когда молчаливое ожидание начало его тяготить. теплые дуновения мешались со студенными промозглыми порывами, со стороны деревни шумели, а лес впереди загадочно молчал, и изредка ним казалось, будто он видит неяркие колючие вспышки, будто среди деревьев мигали зажженные кем-то свечи. «Он вернул домой моего отца», глухо ответил Энгли, не сводя взгляда с перелеска. «Я просил, и он вернул, и самого меня в обмен не забрал. Он великодушный, господин Дорог. Лесовой увел бы меня в свою чащу и заморочил голову так, что забыл бы, кто такой и что со мной раньше было. А этот не стал. Хотя я-то был готов, просился к нему в услужение, лишь бы мама снова ни в чем не нуждалась, лишь бы рада была». «И каков он из себя?» – спросил Ним. Энгли хмыкнул под нос. Откуда-то из травы вспорхнул бледный мотылек и устроился у него на коленке, покачивая мохнатыми усиками. Энгли подставил палец, и мотылёк с готовностью на него вскарабкался. «Не такой, как мы с тобой, не такой, как люди, но и на частица не похож. Вроде человека, вроде кто-то другой из того мира. Живьем я его только однажды видел, и не понял, серьезно он или кривляется постоянно. А второй раз он ко мне во сне пришел и сказал, чтоб сокола искал». Он осторожно потрогал мотыльковые крылышки, и мотылёк вспорхнул, возмущенный таким своеволием. В сумерках Ниму показалось, что брюшко насекомого тускло светилось, как далекая звезда. «То есть ты ушел из дома, потому что тебе приснился сон?» Энгли посмотрел на Нима с непонимающим осуждением. «Ну да, а как же? Сны, они как наша жизнь, но по-другому видятся. Тебе разве ничего не снилось?» «Снилось, конечно. Но у нас считается, что сны просто сны. Увидел и забыл. Это не по-настоящему, не на самом деле, понимаешь?» Энгли передернул плечами и подтянул колени к груди. «Жуть какая!» Ним не стал спорить и разочаровывать Энгли, но сам остался при своем мнении. В свете тонкого месяца Энгли казался почти бестелесным, прозрачным. Серая рубаха, чуть отяжелевшая от туманной влаги, бледная кожа, светлые волосы и ресницы, и только на скуле темнел кровоподтек. Что если он зря покинул родной дом? Что если зря сидит тут, ожидая чего-то, с чем потом сам не будет знать, что делать? «Спасибо, что помогал мне тогда в первый день», — сказал Ним. «Спасибо, что сидишь тут со мной», — отозвался Энгли. Какое-то время они молчали, слушая приглушенные голоса, возгласы, собачий лай и другой шум, доносившийся со стороны липоцвета. Селение пережило настоящее потрясение, и в эту ночь людям нужно выговориться, пережить и прочувствовать все, чтобы потом вернуться к прежней размеренной жизни. Ним поймал себя на том, что ему нравилось то, где он сейчас находится, и то, с кем он находится. Он украдкой поглядывал на Энгли и надеялся, что тот тоже чувствует что-то сродни дружескому теплу. «Я слышал местные венят гильдию шутов», — подал голос с ним. «Что думаешь?» Энгли потрогал свой кровоподтек и болезненно сморщился. «Не знаю я». Он посмотрел на пальцы, плюнул на них и снова притронулся к щеке, стирая остатки запекшейся крови. «Но что есть, то есть. Мы сами видели, как скоморохи тогда набросились на людей. И тут музыкант играл, а потом его друзья подтянулись». Просто так болтать не станут, значит, правда, шуты на нас зубы наточили. Но я и не удивлен. Их же сколько лет гоняли, вот они зло копили, копили и накопили. Неизвестно, сколько еще горя хлебнем. Энгли напрягся, сдвинул брови и долго протяжно вздохнул: Как бы с моими что ни случилось, пока я тут за соколом гоняюсь. Ним ободряюще положил руку ему на плечо. Так возвращайся, сокола ты уже нашел, а господин дорога без того исполнил твою просьбу. «Уйти, не отдав долг?» — Энгли неодобрительно хмыкнул. «Нет. Может, у вас в царстве так и делают, наплевав на честь. Но у нас так не принято. Он все знает и за все накажет. А если захочет, заплетет мой путь так туго, что до самой смерти страдать буду. Я так не хочу. Осталось немного, на полпути не сверну». Ним больше не стал ничего говорить. Смирился с тем, что не все он сможет понять. Остаток ночи они просидели молча, шмыгая замерзшими носами и даряби в глазах, всматриваясь туда, где поле сливалось с редким перелеском. И сокол с мальчишкой, правда, вернулись. Вы прямо посреди поля. Ним не заметил, как они выскочили из леса. Должно быть, их скрыл густой туман, окутавший окрестности цвета промозглым покрывалом. Энгли кинулся встречать, так будто сокол был ему старшим братом, дорогим и любимым, а вовсе не случайным встречным. и Ним тоже сорвался с места, заражаясь от Энгли предвкушением чего-то грядущего. Ним еще крепче убедился в безумии этого зеленого парнишки, Огорька, когда тот спрыгнул с пса, и то хохоча, то рыдая, три раза перекувырнулся через голову. Стрела куда-то пропала из груди мужчины, и даже рана, как показалось Ниму, чудесным образом затянулась. Где бы ни были эти трое, и чтобы они не видели, это, очевидно, повлияло на и без того шаткое душевное состояние Огорька. Кречета уложили наверху. В одной комнате с двумя другими ранеными, за которыми пока не явились родственники. Огарёк терпел поначалу общество Энгли, пока сам ковылял туда-сюда за рушниками, водой и снадобьями, но потом решительно выставил сына рыбака за дверь. Ним сомневался, что за пару часов Огарёк сделался сговорчивее, но не стал отговаривать Энгли, когда тот решил снова подняться к кречету. Ним с любопытством разглядывал местных, подмечая, во что они одеты, как говорят и двигаются. Несмотря на усталость, ему очень хотелось запомнить как можно больше мелочей, чтобы рассказать потом дома, какие люди живут в этих княжествах. В толпе сновали и знахари, старуха с двумя помощницами, они подходили то к одним, то к другим, предлагая помощь. У некоторых столов задерживались дольше, чтобы наложить жгут, поделиться густой мазью или оставить трав, укрепляющих сон. Ним заметил, как, пробираясь между столами и расталкивая посетителей, К их столу приближается старик, обвешанный мешочками, амулетами, связками перьев и чьих-то когтей. Его узловатые грязные пальцы мелко подрагивали, а под глазами набухли водянистые мешки, выдавая пристрастие к мельному. «Порошочек из сокольях камней не желаете, юные господа?» — продребезжал старец. «Убирай свои подделки, лживый знахарь!» Велимер жестом отогнал старика. Тот обиженно шмыгнул носом. Но, «Ну, ну не плачь тогда, когда морь заступит в твой дом. Поздно будет плакать, когда твои братья и сестры покроются гноящимися язвами». «Вон!» — твердо повторил Велимир. Старик сплюнул на пол и поковылял к другому столу. «Так может, он правду говорил?» — предположил ним. «Зря ты его так». «Когда-то давно кто-то придумал, будто порошок из толчёных сокольих камней помогает исцелиться от любой болезни», — процедил Велимир, презрительно глядя в спину знахарю. «Наверное, в этом есть доля правды. Но только если порошок настоящий. Соколье камни — редкость, а денег хочется всем. И те знахари, кто не слишком заботится о чистоте своего имени, смекнули, что на людских страхах можно неплохо нажиться. Толкут красную глину с песком и уверяют, будто сами ныряли на дно Русальево озера, чтоб камни добыть. И кто-то ведь верит им». «Самые отчаявшиеся», — поддокнул Энгли. Он только что спустился и присел к друзьям на свободное место. «Нельзя так. Нехорошо. Деньги деньгами, а людские сердца обнадеживать низко». Ним потрогал свой камень через одежду. «Даже не думай», — пригрозил Энгли. «Ты сможешь заработать на дорогу и обучение. Будешь лица на бумаге угольком молевать. А камень продавать не смей. Спрячь так, чтоб никто не видел. Пригодится. Не найдешь такой больше за всю жизнь». «Верно», — согласился Велимир. «Береги камень и не верь тем, кто предложит купить еще один. Они не продаются. А если бы продавались, то явно не за монеты». «Хорошо». Ним покосился в сторону знахаря. Он расхваливал каким-то парням свои порошки, но они просили у него что-то другое. Знахарь достал из мешка несколько сморщенных синих грибов, совершенно несъедобных на вид. «Что там, сокол?» спросил Велимир. Энгли уронил голову на стол и пробубнил. «Лежит. Этот огорёк от него не отходит. Знаете, что я понял?» Энгли поднял голову, сощурившись на Нима и Велимира. «Он подменыш». «Сокол?» не понял Ним. «Да нет же, огорек. Велимир фыркнул. «Не думаю. Подменыши неотличимы от людей, по крайней мере, взгляду различия не видны. Этот уж очень заметный. Пошли!» Велимир поднялся и повел плечами. «Хватит тут рассиживаться. Вы чуть с ног не валитесь. Отдохнем и в путь». «Я останусь», — заявил Энгли. «Что?» — не понял ним. С соколом. Я его нашел. Я не еду в Коростелец. Незачем. Здесь я нужнее». «Но сокол ведь жив?» Возразил ним, не сумев сдержать обиду в голосе. С ним огорек, зачем ты нужен? Так велел господин Дорог, терпеливо произнес Энгли. Помнишь? Ним молча встал, развернулся и зашагал к лестнице, ведущей на верхний ярус. Он устало уже был сыт по горло этими объяснениями и сказками о господине Дорог. В самом деле, кто такой этот господин, чтобы указывать Энгли, что делать? Да и непонятно, откуда вдруг взялись эти обиды и злость. Они с Энгли знакомы-то всего пару дней. Дружба просто не могла успеть завязаться, чтобы породить ревность и злость. Тем не менее, Ним злился на его решение. Злился на слепое повиновение какому-то сну, на сокола, на зелёного огорька и на себя, за то, что умудрился ввязаться во всю эту историю. Прав был Велимир. Сейчас лучшее, что он может сделать, это прилечь отдохнуть, дать мыслям и чувствам поостыть. Я не запомнил ничего, что было после «Стрелы». Последней вспышкой моих воспоминаний остался ее наконечник, блестящий от моей крови. Огорек потом рассказывал про лесок за липоцветом, про Альшайку, Смарагделя, господина Дорока, владыча яви, а я посмеивался. Напридумывал мальчишка, наплел с три короба со страху и сам поверил, что все в заправду было. Нет, кое-что очевидно произошло на самом деле. Я допускал, что Огорек встретил Альшайку, а тот позвал отца, и Смарагдель залечил мою рану. Но в то, что к нам явился господин Дорог с женушкой, я, конечно, поверить не мог. Дни и ночи тогда сливались для меня в одно бесконечное, размазанное временное варево, в котором я то пробуждался, беспокоясь о том, что бесполезно трачу часы и не ищу из Тода, пока ведогост хворает, то забывался глухими снами, в которых видел черные древесные стволы и светляков. Воздоровление далось мне как никогда тяжело. Обычно раны на мне заживали быстро, как на собаке, и я не позволял себе киснуть и жаловаться, а тут от чего то надолго слёг. Отчасти все это даже напоминало то, что я перенес, когда из человека делался соколом, умирал и возрождался в сокольем гнезде. Меня то колотил озноб, то испепелял внутренний жар, и я то метался, то цепенел надолго, то выдавливал из себя несвязные слова и в полузабытии чувствовал, как огорёк пытается напоить меня чем-то или просто обтирает лицо и шею холодными отварами. Когда я наконец-то настолько пришел в себя, что смог осознать, что жив, цел и бодрствую, то первым делом спросил, конечно, о видогосте. Огорёк смотрел на меня минуту или две, настороженно сдвинув брови, и в вечерней полутьме, рассеиваемой светом единственной свечи, не было ясно, что в точности выражает его лицо. «Сколько времени прошло?» — прохрипел я, начиная подозревать, что просыпался и забывался гораздо чаще, чем мог бы за два дня. «Нам нужно к князю, помнишь?» Куда тебе? Только глаза продрал. Лежи уж, мертвый сокол князю точно ни к чему. Сколько? повторил я. На меня неумолимо надвигалось понимание чего-то страшного, черного, как грозовая туча. Огорек помедлил, поправил подушку под моей головой, хлебнул чего-то из кружки и, отвернувшись, буркнул Семиднев! Я промолчал. Закрыл глаза и понял, что выздоровление выпило меня до дна. У меня даже не осталось сил, чтобы злиться или горевать. В следующий раз я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Комнатушку заливал свет, падающий из узкого затянутого промасленной холстиной оконца. Я тупо подумал, что проспал всю ночь до утра, не успев как следует подумать о княжиче. Кречет. Непонятное пятно, застилавшее взор, постепенно обрело очертания и превратилось в лицо пустельги. Я приподнялся на локтях, и перед глазами у меня закружились черные мушки. Пришлось зажмуриться ненадолго. Было стыдно, что пустельга видит меня таким но ничего поделать не мог. «Ты правда подстреленный сокол», — сказала она. Светлый кафтан чужеродно смотрелся в тесной полутемной комнатушке, продушенной травяными отварами и свечным дымом, и на миг я почти уверился, что пустельга мне только снится, но тут она сжала мою руку, крепко по-мужски, так как во сне, конечно, присниться не может. «Кто-то верит, что тебя убили, а я не поверила, помчалась искать, и вот ты, подбитый, но живой». Пустельга улыбнулась. но совсем не весело и даже не обнадёживающе. Я выпрямился насколько смог. В груди что-то легонько кольнуло и потянуло болью ниже к животу. Огорёк тут же подал мне чарку воды. Не лесной, обычной самой. Я схватил ее и жадно выпил до дна, не обращая внимания на струи, стекающие по обросшему подбородку. «Зачем искала?» прохрипел я, вытирая рот тыльной стороной ладони. Пустельга помрачнела и покосилась на огарька. Я поймал мальчишкин взгляд и жестом отослал его прочь. Он заупирался, сначала поупрямился, но все таки вышел нехотя, а дверь так и не закрыл. Подслушивать решил, значит, гадёныш. «Говори», — потребовал я. По лицу пустельги понимал, соколица принесла что-то худое. Она поджала губы, встала с моей кровати и отошла к окну, повернулась спиной. Хотелось прикрикнуть на неё, чтоб не тянуло, но сдержался. «Княжич твой умер». Три слова прозвучали глухо, перекатились в тишине комнаты из угла в угол и стукнулись друг от друга, как орехи в туесе, и словно выбили из меня все чем успела наполниться моя тяжелая с болезни голова. Выбили не только из мыслей, отовсюду. Из сердца, из души, из дыхания даже. Я окаменел, почувствовал себя совсем пустым. Пустым и хрупким, как выпитое яйцо. А потом мне стало больно. «Ты точно знаешь?» Даже голос стал ломким, пошел трещинами. Горло иссохло. Мне хотелось, чтобы она повернулась и сказала, что пошутила, хоть и не шутят таким. Хотелось, чтобы просто ответила: Нет, мол, не точно. Хотелось, чтобы пожала плечами. Но пустельга кивнула, добивая меня: Точно. Страстогор сам передал мне, а тебе это. Она вытащила из кармана бумагу, сложенную в четверо. Бумага была дорогой, почти белой, цвета, высушенные ветром кости, а края чуть обтрепались. Ни конверта, ни имени получателя. Только красная печать с головой пучеглазого Филина, страстогорова печать, сотни раз ее видел, ошибиться тут невозможно. Трясущимися руками я выхватил у пустельги письмо, сломал печать, развернул бумагу и впился глазами в слова пляшущие и расплывающиеся. Мне вдруг остро не хватило воздуха. Кречут: Глубину моего доверия к тебе невозможно было измерить. Ты знаешь, ни старшим дружинником, ни воеводам, никому из совета. Даже и гнеди я так не доверял. «Скажи, кречет, разве моя просьба была сложнее тех, с которыми ты играючи справлялся?» «Нет, не так. Скажи, разве просил я тебя о чем-либо, с чем ты не в силах был бы справиться?» «Конечно, не просил. Ты мог, да не сделал. Пытался, но не успел. Во мне сейчас печет и клокочет скорбь отца, потерявшего единственного сына. Ревет и бушует ярость верховного князя, лишившегося наследника. Пустельга должна была тебе передать. Если же не сказала, знай. Ведогоста унесла морь. Да, кречет, это была именно она. Если бы ты видел, как морь истерзала его бедные тонкие руки. Нет, лучше никому такого не видеть. Я закрываю глаза и вижу эту картину, словно ее выжгли изнутри на моих веках, и я до конца жизни буду засыпать и просыпаться с этим воспоминанием. Ты мог, но не сделал, кречет. Не отыскал, не привел, не помог, не спас. Потерял время, таскаясь по нечистецким местам и замышляя что-то черное колдовское. Я предупреждал, что не потерплю ни малейшего отголоска чар. Предупреждал, что лучше тебе сделать все, чтобы спасти моего сына. Предал ли ты саму соколиную сущность? Предал ли ты меня, кречет? Служил бы ты Ягмору, он бы вздернул тебя на самом высоком дубу и показывал бы всем гостям в течение ближайших 15 зим. Тело бы твое истлело». Ветер бы обглодал его до белых костей, и не было бы твоему духу покоя. Служил бы ты пеплице, она бы привязала твои ноги к двум быстроногим скакунам и пустила бы их в разные стороны. Твоя кровь пропитала бы главную площадь коростельца, въелась бы в камни, и все бы плевали в пятно, потому что предателей никто не чтит, а соколов предателей и подавно. Служил бы ты дубу, он бы подвесил тебя за ноги, а голову закопал бы в муравейник. Муравьи начали бы с глаз, И неизвестно, от чего бы ты быстрее умер: от крови, прилившей к голове, или от боли. Служил бы ты Мохоту, он связал бы тебя и бросил в Русалье озеро. Голодные мавки не посмотрели бы на то, что ты сокол, и каждая отщипнула бы себе кусочек горячей людской плоти. Служил бы ты Изгоду, он просто прорубил бы твой череп своим боевым топором, потому что ты и сам знаешь, что князь Серокаменского скорно на расправу и горяч. Но ты служишь мне, Страстогору, а я не жесток и не дик. «Ты должен быть счастлив служить, — меня, кречет. Надеюсь, ты и счастлив. Я даже готов простить тебя. Не сердцем, конечно, лишь разумом. Без сокола я обойтись не смогу, а лучшую замену тебе быстро не найти. Жду тебя без оглядки на твое поражение, без оглядки на твое легкомыслие или осознанное предательство. Жду, несмотря ни на что. Пока что я нуждаюсь в тебе, да и ты во мне тоже, и кое-что ты еще способен сделать, чтобы искупить гибель моего мальчика и попытаться вернуть мое доверие». Твой князь Страстогор, я сжал письмо до Хруста. Стростогор не подумал о том, что со мной самим могло случиться что-то худое. Он думал, я взбрыкнул и от чего-то решил не искать и до вовсе. Он не думал, что Видогос дорог мне так же, как ему самому. Он подумал, что я его предал. С соколами ничего не может произойти. Они парят в небесах, вольные птицы, режут острыми крыльями ветер и падают камнями на головы тех, на кого князь покажет. Сокол служит до самой смерти и умирает, продолжая служить. Такова соколья доля. Неужели я чем-то мог подтолкнуть Страстогора к таким размышлениям? Неужели когда-то мог показаться хитрым, вероломным, неверным? Не знаю, от чего было больнее, от о смерти княжича или от того, что князь решил, будто я предатель. Я еще раз пробежался глазами по письму, подмечая, как скачет почерк князя, становясь то дрожащим и неровным, то чрезмерно жестким, рубящим даже. и составлено, очевидно, не по княжеским обычаям, не так, как положено, а небрежно наспех на горячую голову. Сложив бумагу, я положил письмо поверх покрывала. «Благодарю тебя, пустильга». Я прямо посмотрел на нее и отвернулся. Она все поняла и вышла за дверь. Оставшись один, я уткнулся лицом в сгиб локтя и замер так.